5. На этот раз они завязали мне глаза. А.К. опять держал меня за руку. Я к этому уже привык, что само по себе достаточно странно. Мы снова ехали в машине. В салоне было прохладно и пахло чем-то неприятным, смесью дорогого лосьона после бритья и хвойного автомобильного ароматизатора. Я чувствовал, когда внедорожник ускорял ход, когда поворачивал или сбавлял скорость. Глазам мне завязали не потому, что не хотели, чтобы я рассмотрел их при свете дня. Согласно полученным инструкциям, я ждал их на служебной парковке за парком приключений в 10:30 вечера. Никто ничего не говорил. День прошёл нормально, настолько нормально, насколько это возможно в моих обстоятельствах. Утро я потратил на знакомство с искусством. Согласился преобразить парк приключений и прослушал более подробное объяснение того, как это произойдёт. Лаура хеланто отвезла нас в парк. Вспоминая минувший день, я понимал, что провёл его словно паря в воздухе и живя чьей-то ещё жизнью. Вечером я постарался улучить минуту, когда Йоханна не будет ни в кафе, ни на кухне, чтобы проверить, что там с телефоном на дне морозильника. Но такой возможности мне не представилось. Йоханна очень усердна и трудолюбива. Кроме того, я нанёс визит Эссе в аппаратную. В ней было душно. Я узнал несколько важных вещей. Во-первых, из всех камер снаружи здания работает только одна. Во-вторых, без конкретного запроса Эсса не просматривает ночные записи, которые автоматически стираются через неделю. Я не задал ему ни одного прямого вопроса, просто позволил ему говорить. Люди готовы отвечать, если ты спрашиваешь их, нужна ли им прибавка к зарплате. Всё, что мне пришлось делать, — это сидеть там и дышать ртом. В маленьком помещении стоял отчётливый запах серы, если бы я дышал через нос, меня бы наверняка вывернуло. Мы ехали по извилистой асфальтовой дороге. Я не слышал звуков дорожного движения. Меня покачивало на поворотах, но двигались мы практически бесшумно. Я почувствовал, что машина замедлила ход, а под шинами захрустел гравий. Вскоре после этого мы остановились, и водитель заглушил мотор. Ака выпустил мою руку. Его хватка была такой сильной, что у меня возникло ощущение, что я получил свою руку назад, ненадолго её кому-то одолжив. Двери машины открылись и закрылись, а затем кто-то распахнул дверцу слева от меня. «Выходи», — сказала гуана Я выбрался из внедорожника. Мне помогли, схватив меня за плечо. Вначале я шёл по гравию, который вскоре сменился чем-то более плотным. Мы сделали несколько резких поворотов, а затем остановились. В нос ударили другие запахи, но я не мог бы сказать, чем конкретно пахло. Ака сорвал с моих глаз повязку. Мы находились в старом сарае. Я поморгал, привыкая к свету. Игуана и Ака стояли у меня за спиной. Помещение было просторным и высоким, под ногами цементный пол, стены обиты досками. Под потолком виднелись длинные прочные балки, с которых свисали лампы, освещая множество машин и механизмов, от тракторов до снегоочистителей. Я заметил кучу мусора, но свет был слишком слабым, чтобы разглядеть, что это за мусор. Моё внимание привлекли странные, какие-то полупридушенные звуки. Их издавал стоящий слева от меня мужчина. Его шею обхватывала верёвка. Вторым концом она поднималась к одной из балок, откуда, натянутая туго, как струна, по диагонали спускалась вниз привязанная к квадроциклу, припаркованному метрах в десяти. Мужчина стоял на обрубке полена, балансируя на его вершине. Сохранять равновесие ему явно давалось с трудом, и тому было как минимум три причины. У него на шее затягивалась удавка, полено стояла криво и неустойчиво, руки у мужчины были стянуты за спиной. На вид он был старше меня, среднего телосложения, с белокурыми волосами. Он был одет в голубую рубашку пола и светло-коричневые брюки, На ногах коричневые кожаные ботинки. Лицо ярко-красного цвета, что было вполне ожидаемо. Сказать, что дела у него шли, неважно значит ничего не сказать. До меня, наконец, дошло, что моё собственное положение ненамного надёжнее. Я напросился на эту встречу и с самого начала понимал, что она состоится на их условиях, кем бы эти они ни были. Но если у них такие условия… Я услышал звук шагов. Миг спустя из полутьмы выступили тёмно-зелёные сапоги. Их обладатель направлялся к нам решительной поступью. Над сапогами нарисовалась фигура человека. Я прикинул, сапоги были как минимум 50-го размера. На человеке был чёрный рабочий комбинезон и красно-чёрная фланелевая рубашка. Последним я увидел лицо. Верхняя его часть состояла из прямых углов, нижняя — из острых а всё вместе напоминало старинную лопату, на которую кто-то натянул кожу. На поверхности лопаты имелась пара глаз. Выражение лица не выглядело особенно радостным. Здоровяк прошёл мимо балансирующего на мужчины, не бросив в его сторону даже беглого взгляда. Он остановился возле меня, и я подумал, что по сравнению с ним даже я окажусь невысоким. Мужчина на полене издал хрип, и здоровяк чуть повернул к нему голову, но тут же вернулся ко мне. «Мы тут обсуждали кое-что», — объяснил он спокойным низким голосом. «Ясно», — сказал я. «Не отвлекайтесь на него». «Не буду». «У вас есть предложение?» «Да», — сказал я. «Я произвел расчеты». В этот момент я услышал зловещий скрип деревяшки по цементному полу. «Как много времени в моем распоряжении?» — спросил я. Прежде чем я изложу суть своей идеи, мне придется кое-что объяснить. Здоровяк внимательно меня слушал. Во всяком случае, именно так я истолковал отсутствие какой-либо мимики на его лице. Итак, — сказал я, — получается, что вместе с компанией я унаследовал не только ее значительные долги, но и долги моего брата перед вами. Кроме того, вы, насколько я понимаю, привыкли действовать в экономике наличности, но при этом ожидаете процентов со своих вкладов, Эти четыре проблемы — задолженность парка приключений, неофициальные долги моего брата, сложности с наличностью и ваши ожидания получить с этих денег проценты — могут быть решены, если объединить их в одну. Вроде бы здоровяк по-прежнему меня слушал. Я посмотрел на него. Слева от его головы мой взгляд уперся в качающегося на мужчину, что вызвало во мне горячее желание смотреть куда угодно еще, но только не туда. Я заметил, что снаружи не доносилось ни звука. Тем не менее, дощатые стены сарая отнюдь не были звуконепроницаемыми. Очевидно, это строение располагалось вдали от дорог и от любого человеческого жилья. Кричи сколько хочешь, ни до кого не докричишься. «Решение возможно только через парк приключений», — сказал я. Здоровяк обернулся к Игуане и снова перевёл взгляд на меня. «Отмывание денег?» «Мне не нравится рассуждать в таких терминах», — ответил я. «К тому же, господин… Э, то, что вы можете счесть отмыванием денег…» «Зови меня просто Юни». «Я Хенри». «Знаю». Разумеется, он знал. «То, что ты, Юни, подразумеваешь под отмыванием денег, для меня вопрос продаж. И это только начало. Первая стадия. Я продаю тебе билеты». «Билеты?» «Входные билеты в парк приключений. Для начала пятьдесят тысяч». До меня донёсся смех. Смеялся Игуана. Отрывисто, издевательски. У такого смеха всего одна цель — подчеркнуть чью-то глупость. Но здоровяк не смеялся. «Этот реально хренов шутник!» — подал голос Игуана, но здоровяк, или Юния, если это было его настоящее имя, окинул его таким взглядом, что тот мгновенно умолк. Я продам тебе входные билеты с хорошей скидкой, по 10 евро каждый. В стоимость входит пончик дня в нашем кафе. Про пончик я упомянул, чтобы разрядить обстановку, но, похоже, мой прием не сработал. «В любом случае», — продолжил я, — «эти билеты представляют собой вливание в бюджет парка 500 000 евро. Иначе говоря, парк сможет расплатиться по своим долгам, что, в свою очередь, будет означать его финансовую состоятельность и позволит парку взять новый кредит, поскольку мы сможем доказать, что он приносит прибыль. В настоящий момент официальная процентная ставка по кредиту очень низкая. Деньги, по сути, бесплатные. Мы используем новый заём для создания дочерней компании. Она будет работать в парке приключений и… «Деньги пойдут в банк?» «На первой стадии – да», – ответил я. «Само собой». «И это твоё предложение?» — спросил здоровяк. — Нет, — сказал я. — Моё предложение состоит в том, что деньги придут из банка. Здоровяк уставился на меня. Его лицо лопата напоминало чистую холодную сталь. Я изложил ему свою схему, реализации которой, как я надеялся, спасёт не только предприятие моего брата, но и мою собственную жизнь. — Мы станем банком? Треск деревяшки. Мужчина с удавкой на шее потерял равновесие и опору под ногами. Из его груди вырвался звук, напоминающий нечто среднее между собачьим тявканьем и криком Гагары, и тут же стих. Он задергался как будто в него одна за другой били молнии. Квадроцикл стоял непоколебимо. Верёвка по-прежнему была туго натянута и со скрипом тёрлась о потолочную балку. Я отвёл глаза. Сердце колотилось, как бешеное. Мне стало трудно дышать мучительно тянулись секунды. Сейчас я уже мог точно сказать, что события вечера развивались не совсем в том направлении, как я планировал. Разумеется, я не знал всех тонкостей создания новой компании, но не сомневался, что всё происходящее не более чем мастерская увертюра к чему-то ещё. Прошло невыносимо много времени. В сарае настала тишина. «Кто эти «мы»?» — спросил здоровяк. Я повернулся влево. Мужчина болтался на конце верёвки. Я посмотрел на здоровяка. Возможно, не стоило говорить ему, что мы это те из нас, кто ещё жив. "Ты", ответил я. "Ты и я. Мы будем одалживать людям деньги". "Я уже одалживаю людям деньги", сказал он. "В том-то и проблема", сказал я. "Твои суды незащищены законом. Та же проблема с наличностью, неважно, в каком направлении ты её перемещаешь". Решение проблемы — банк, предлагающий кредиты, до зарплаты. Игуану снова издал короткий смешок. Здоровяк не обратил на него внимания. «Вообще-то это он подкинул мне идею», — сказал я, указав на Игуану. Лицо у того приобрело выражение враждебности, какого я на нём ещё не видел. Мне пришло в голову, что я только что наступил ему на мозоль. Но окончательная ясность пришла, когда я продавал в парке билеты. «Поначалу речь шла о проценте, к сумме, которую мой брат взял у вас. Я думал, что он непомерно велик. Вкратце, мы создаём микрокредитную организацию, капиталом послужат средства, которые парк получит за счёт повышения продажи билетов. Мы будем предлагать посетителям небольшие суды зато немедленно. Число клиентов-должников будет расти, как и число посетителей в целом, поскольку у них будет больше денег. С ростом продаж мы либо сможем выдавать больше ссуд, либо я просто выплачу тебе долг своего брата. Таким образом, ты не только вернёшь себе долг с процентами, но и будешь иметь долю от мелких займов, и заметь всё это на абсолютно законных основаниях». «Ты явно хорошо всё обдумал», — сказал здоровяк. «Мне не надо было смотреть на удавленника, чтобы вспомнить одно из любимых выражений Пертеля. Я чрезвычайно мотивирован». «Но если ты объяснил мне свою схему...» «Скажи, а зачем ты мне нужен?» На этот вопрос у меня всегда готов ответ. Я актуарий. Игуана засмеялся в третий раз, но довольно натужно. «Я имею в виду, что мои математические навыки высочайшего уровня, а потому для тебя они бесценны. Я стопроцентно надёжен. И основываясь на том, что я видел и лично испытал за последние недели, я полагаю, что из всех находящихся в этом помещении Я единственный, кто никогда не имел проблем с законом. На этот раз никто не засмеялся. Никто не сделал попытки защитить свою честь и репутацию. Возможно, я попал в больное место. Возможно, я только что спас себе жизнь. Из всех нас я единственный, кто способен создать кредитное предприятие и всё рассчитать», — добавил я. Все помолчали. В определенных обстоятельствах нам может понадобиться такой человек, если все это не брехня. А что, если брехня? Мою удавку привяжут к тому же самому квадроциклу или к другому? Здоровяк выдержал паузу. «Как скоро?» — наконец спросил он. «Как скоро что?» «Как скоро мы увидим, работает это или нет?» «Через две недели после начала работы банка», — сказал я. Мои исходные расчёты основывались на том, что первая стадия займёт месяц. Но сейчас мне показалось, что это слишком долго. «А что, если всё провалится?» «Это я тоже учёл», — сказал я. «Не провалится. Если никто не захочет брать кредиты, у тебя всё равно останутся деньги в виде стартового капитала. Как минимум. А это уже немало. А если клиенты не будут расплачиваться по своим долгам, и банк лопнет, хотя я не думаю, что это реалистичное предположение, то гарантом послужит парк приключений. Иными словами, ты в любом случае получишь назад то, что вложил. И повторюсь, все эти деньги будут абсолютно легальными». Я быстро покосился на Игуану. Он выглядел недовольным. В душе у него, подозревая, бушевала буря. «А что, если уровень дохода будет недостаточно высоким?» спросил здоровяк. Мои глаза сами собой обратились на повешенного. Я сказал то, что должен был сказать. «Такой риск есть, но я верю, что мы сумеем найти золотую середину». «А что в ней золотую?» Я вспомнил папашу, который привёз на своём старом «Опеле» дочку, чтобы поиграть в парке приключений. Моя идея заключалась в установлении такого процента по кредиту, чтобы он мог заинтересовать многих. На лице здоровика впервые мелькнуло нечто похожее на выражение. Хотя более внимательный взгляд показал бы, что никакое это не выражение. Он просто несколько раз открыл и закрыл глаза. «Я думал, ты актуарий. А ты хочешь стать ростовщиком», — сказал он. Мне показалось, что от то, на каким он это произнёс, температура в сарае упала градусов на 10. Я решил, что сейчас не лучшее время, чтобы вступать в дискуссию о принципах взаимовыгодной банковской деятельности. «В том-то и дело», — сказал я. Я могу быть и тем, и другим. Точность. Всё должно быть просчитано с абсолютной точностью. Здоровяк снова уставился на меня. Прошло несколько секунд, на протяжении которых решалась моя судьба. Я это знал. Мы здесь вдали от всех, и, не считая меня и покойника, здесь собрались только преступники. Не совсем идеальная обстановка для внезапного прилива позитива, как сказал бы Пертелли спустя некоторое время здоровяк повернул голову к игуане и едва заметно ему кивнул я не удержался и посмотрел себе за спину игуана несколько раз покачал головой но затем вздохнул и кивнул в ответ даже если он согласился явно сделал это с большой неохотой «А кто актуаре ты или кто еще сказал здоровяк но мы глаз с тебя не спустим он наконец поднял глаза куда в линику А когда снова заговорил, его голос звучал почти печально. «Ты ведь знаешь, что деньги не растут на деревьях». Дорога назад была точным повторением дороги туда. Глаза мне опять завязали. Сначала мы ехали по маленьким дорогам. В машине по-прежнему пахло лосьоном после бритья и хвойным освежителем воздуха. Из кондиционера на меня тянуло холодом. АК держал меня за руку. Никто не разговаривал. Никто, кроме меня, когда мы выбрались на более оживлённое шоссе, о чём я догадался по шуму движения. «Кто это был?» — спросил я. Игуана ответил почти мгновенно. «Предыдущий математик».